Глава 18. Конец сезона. следующие 20 минут разбойница вела себя словно шопоголик, которому выдали безлимитную банковскую карту и гребла в инвентарь все, что нравится. Я же подошел к процессу разграбления вражеского клан более творчески и воспользовался системным меню, где можно отсортировать предметы по их цене, степени редкости и так далее. Но что я могу сказать? Живут вепри побогаче ховерсов, хоть и ненамного. Мне удалось подобрать себе довольно приличный комплект экипировки для мага. Причем в дальнем углу хранилища обнаружились реально крутые шмотки с бустом к магии иллюзий. Они просто никому были не нужны, а продавать в системе за гроши, видать, душила жаба. Примерно так же дела обстояли и с картами. Магических атрибутов, кроме иллюзий, в загашнике вепри не нашлось, Слишком редкий и ценный этот товар. Если выпадает из рейдбоссов что-нибудь интересное, так сразу идет вход. В моей копилке стало на три карты магии иллюзий больше. То есть в теории я могу прокачать атрибут аж до девятого уровня. Это уже серьезно. Понятное дело, что нужно поднабрать левелов и другие характеристики подтянуть, но все же. Еще и нашел в загашнике веприй. Аж четыре карты с магии поддержки, что меня сильно порадовало. Наконец-то прокачаю ветку бафов и заполучу более мощные заклы. Ну и простых карт мы нагребли довольно прилично. Более пяти сотен штук вынесли. Ну и золото, само собой, не забыли. Деньги пригодятся после обнуления клана. Достаточно остановил мародерку, в смысле законную экспроприацию военных трофеев я. Оставлю иллюзорные копии предметов. Тогда никто не заметит пропажа. Часов пять такая иллюзия продержится. Как раз хватит времени, чтобы подготовиться к захвату замка. «Может, ну его нафиг, Морок?» — предложила Астрис. «Если тебя сольют, то я одна, клан не вытяну. По крайней мере, на начальной стадии. Зачем рисковать? Мы и так получили отличную моральную компенсацию за нападение на наш замок. Да и расформирование уже не грозит. Если не вынести вепри сейчас, они не дадут нам нормально развиваться в следующем сезоне. Две недели иммунитета — это ничто» они задавят нас количеством будут постоянно устраивать набеги на нашей земле засылать диверсантов врезать добывающие партии а вот захват замка и уничтожение вражеского клана покажет всем что с нами лучше дружить и не нарываться на ответку естественно не все прислушиваются голосу разума но умные лидеры как минимум задумаются репутация наше все да и потом рисковать по большей части придется тебе даже если сольют «Просто воскреснешь волка». «Ну да, минус уровень и один страйк, но не смертельно ведь». «В твоих словах определенно есть логика», — ответила Астрис. «Но я до сих пор не понимаю, как ты собираешься провернуть захват замка без уловки с подменой тел. Как только я начну работать с артефактом, пройдет клановое оповещение, и в командный центр сбегутся все игроки. Мне никто не даст держать захват 10 минут». «Как никто, а я?» — деланно возмутился я. «Гляди, что у меня есть». Подмигнул девушке я, потом материализовал на руке один из сотен небольших прозрачных кристалликов, что я прикупил у системного вендора за сущие копейки. «Эм, кристалл иллюзий? Серьезно? Ты хочешь сказать, что вот этот кристалл поможет нам захватить замок Вепри?» Не скрывая скепсиса в голосе, осторожно уточнила девушка. «Не кристалл, а кристаллы». Многозначительно подняв вверх указательный палец, поправила астрис я. И да, эти кристаллы помогут нам захватить замок. На третьем уровне атрибута, ресурсы для получения которого мне так любезно предоставили вепри, я могу объединять кристаллы в одну сеть, создавать сложные многосоставные иллюзии. Когда ты начнешь захват замка, вражеские игроки действительно получат сигнал и поспешат в центр управления, чтобы тебя остановить. Вот только сделать им это будет крайне затруднительно. Коварно улыбнувшись, проговорил я. Представь себе картинку, как отряд спешно несется покарать вероломных захватчиков, и вместо того, чтобы спокойно пройти через открытую дверь, со всего маху врезается в стену. Ну весело же, и так везде. Обмануть глаза очень просто, а у сильнейших бойцов клана еще и дебаф на характеристики серьезный. У них нет ни единого шанса, но нужна подготовка. В следующие часы мы старательно расставляли кристаллы по вражескому замку. Заодно и точную карту составили, на которую я буду опираться во время проектирования столь сложной иллюзии. Задача на самом деле архисложная. Чтобы охватить иллюзии такой большой объект, надо держать в голове трехмерную проекцию замка, помнить, где расположены двери, лестницы и окна, знать, где располагаются ловушки и учитывать еще множество факторов, но я ощущаю уверенность в своих силах, как будто проделывал подобные фокусы не одну сотню раз, Поэтому в исходе этой авантюры не сомневаюсь. Обитатели замка окончательно расслабились и откровенно забили на свои обязанности. Часовые на постах глушили вино из фляжек, а руководство и вовсе засело в центральном зале и устроило знатную попойку. В принципе, их можно понять. До окончания сезона осталось меньше часа, и уже вряд ли случится что-то интересное. А суток межсезонья, который дает всем клановым система на передышку будет достаточно и на покутить, и на отлежаться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что народ начал праздновать немного заранее. Эх, хорошо иметь дело с дилетантами. Чем больше алкоголя побежит по цифровым венам игроков, тем больше штраф на ловкость и восприятие, и тем ниже шанс, что они смогут распознать мою иллюзию. Двух игроков в компании «Пятерки системных юнитов», что охраняли подход к центру управления, нам удалось снять чисто. Опять же, спасибо самим вепрям. В их кланхране обнаружилось много интересных артефактов, в том числе и с усыпляющим газом. «Давай внутрь и жди моей команды». Нацепив маску одного из только что убитых охранников и воплотив иллюзорные копии его коллег, приказал я. «Мне надо подготовить иллюзию». Астрис кивнула и скрылась за дверью центра управления. Шумно вдохнул воздух, выдохнул и начал работать. В голове тут же возникла объемная карта замка вепрей. Но того напряжения нейронов, которого я опасался, не последовало. Я неожиданно понял, что оперировать, казалось бы, столь большим объемом информации для меня очень просто, словно мелкую букашку воплотить. «Да кто, блин, я такой?» — промелькнула мысль, но я тряхнул головой. «Не время сейчас, а то слетит концентрация к чертям». Следующий этап. На иллюзорной проекции замка засверкали точки, в которых мы с Астрис заложили кристаллы. Вроде бы сил хватает. Отлично, а теперь самое интересное. Я начал передвигать стены, менять расположение дверей и проходов, выращивать дополнительные препятствия, в общем, превращать привычный для вепри замок в запутанный лабиринт, передвигаться по которому они смогут разве что на ощупь. Вся эта информация будет записана на кристаллы, и после активации всей системы Они мгновенно воплотят ее в жизнь. Но ну и в финале пьесы настроил кристалл иллюзий таким образом, чтобы при столкновении разных групп игроков они проецировали им на лица иллюзорные маски агрессивно настроенных незнакомцев с чужими именами и клановым гербом над головой. Это добавит неразберихи. В суматохе никто не будет обращаться к системе за справкой. Правило выживания в этом мире простое. Видишь у себя дома чужака — Вначале бей, а потом уже задавай вопросы. Но алкоголь в виртуальной крови игроков поможет. Алкоголь вообще срывает тормоза. А когда вокруг еще и какая-то хрень с перепланировкой происходит, то вообще абзац. Если честно, реализовать столь масштабный проект на всего лишь третьем уровне атрибута было бы очень сложно. На подпитку такой огромной иллюзии требуется небольшое море энергии. Но тут, можно сказать, повезло с изначальным классом бафера. «Пузырьков маны у меня с собой много. Знай себе, заливай их в себя и перегоняй один тип энергии в другой». «Начинаем», — скомандовал я, и почти сразу по всему замку раздался неприятный звук сирены. Мысленно потянувшись сразу ко всем кристаллам, активировал объемную иллюзию. Из иллюзиона тут же довольно бодро начала утекать энергия, но я сразу запустил конвертер, и процесс замедлился. Если не произойдет ничего непредвиденного, то полчаса меня точно хватит. Кристалл иллюзии одновременно полыхнули, мгновенно связались в одну сеть, и привычная картинка изменилась. Вместо двери в центр управления, которую Астрис еще и забаррикадировала изнутри, появилась ничем не примечательная стена с окном, а на полу и вовсе выросла лестница. Привычная планировка стала совершенно неузнаваемой, но я вижу грань иллюзии с реальностью и могу передвигаться по замку совершенно спокойно, укрываясь в иллюзорных складках местности. Но как пропустить такое веселье? В замке начался полный кавардак. Охреневшие от происходящего вепри попытались ломануться к центру управления, но по понятным причинам сделать этого не смогли. Народ врезался в стены, спотыкался о невидимые предметы интерьера, расшибал головы о выступы, кубарем скатывался с лестниц, атаковал своих сокланов, в которых видел врагов. Повсюду стоял мат, ор, крики боли, никто не понимал, что происходит и куда бежать, а затуманенный алкоголем разум врагов лишь усугублял панику и неразбериху. А среди этого рукотворного хаоса то и дело появлялся я и подливал масло в огонь. То вынырну из иллюзорной складки под маской клан Лида, а потом неожиданно ударю в спину, то прикрою арха иллюзии, и он набросится на проходящую мимо группу игроков, В общем, развлекался я как мог, и вепри не могли с этим ничего поделать. Слишком далеко от входа в центр управления я удаляться все же не стал. Мало ли кто особо сообразительный среди вепри найдется. Кто сможет обойти все мои ловушки? Когда по замку прошло оповещение об успешном захвате артефакта, я не смог скрыть довольные улыбки. Осталось продержаться 18 минут, и задача будет выполнена. Продержаться? О чем я говорю? Осталось веселиться всего 18 минут. «Как обстановка?» — спросила появившаяся из иллюзорной стены Астрис, которая, как и я, могла видеть реальную картинку. «Становится скучно», — демонстративно зевнул я. Потом щелкнул пальцами, и иллюзия изменилась. Мат усилился, раздался грохот и звон от скатывающегося по лестнице тела в тяжелом доспехе, и я довольно улыбнулся. «Вот так гораздо лучше». Не стесняйся, можешь пробежаться и вырезать всех, кого сможешь. Я тут подежурю. Вместо ответа Астрис кровожадно улыбнулась и растворилась в пространстве. Эх, жаль, что в простеньких кристаллах иллюзий не предусмотрена функция видеонаблюдения. Я бы с удовольствием посмотрел, как девушка расправляется с врагами. А так приходится довольствоваться ее скупыми отчетами. Минус один, минус два и так далее. Сезон завершился на цифре 34. «Вепри» так и не смогли организованно дать отпор в столь непривычных условиях. Система переместила нас обратно в свой замок, а потом сгенерировала объемное сообщение, где подвела итоги прошедшего сезона в первой клановой категории. «Хм, ты когда успела название клана сменить?» Ознакомившись с информацией, спросил у Астрис Я, глаза которой в буквальном смысле горели яростью битвы. Я тут вспомнила, что система оповещает все кланы о факте захвата замка. Репутация наша все усмехнулась, девушка. Не насчет ховерсов же записывать эту победу. Это ты молодец, похвалил девушку я. А почему Астра? Так меня называла в детстве мама, немного смущенно ответила девушка. Понятно, понимающе кивнув, ответил я. Но с набором мужиков в цветочный клан у нас точно будут проблемы. Ладно, сноси к чертям клан. Нам еще всю архитектуру заново выстраивать. Обнулить клан система разрешает в обмен на пожизненное увеличение коэффициента налога на 15%. То есть, если ты платил 100 золотых, будешь должен отдать 115. Казалось бы, не так уж и много, но это не так. На высоких уровнях клана, когда системные налоги будут исчисляться сотнями тысяч или даже миллионами, 15-процентная прибавка уже не будет казаться мелочью. Но сама возможность обнуления клана говорит о многом. Система заинтересована в появлении сильных игровых кланов и дает шанс исправить допущенные во время первой попытки ошибки. Обнуление подразумевает полный откат к самому началу, то есть перепавшие после захвата замка вепри плюшки тоже сгорят, поэтому я просто отмахнулся от этой системки. Смысл тратить время на то, что исчезнет? Ничего материального типа карт-атрибутов в этой награде не было, а циферки все равно обнулятся. Но Астрис очень правильно поступила, что сменила название клана, потратив на это дело приличную сумму вместо того, чтобы сделать это бесплатно в межсезонье. Теперь все 73 клана первой категории, включая десяток новичков, будут знать, что именно клан астра смог осуществить захват вражеского замка всего двумя игроками. И вот это, пожалуй, лучшая реклама из возможной. После межсезонья эти самые новички окажутся нашими соседями. Если не совсем отмороженные, сто раз подумают, стоит ли приходить на наши земли с нехорошими намерениями. Ну и переживший этот сезон тоже весточку получит. Все же нашими соседями будут не только новички. Система распределяет новые клановые земли таким образом, чтобы в зоне доступа всегда были как равные, так и более опытные кланы просуществовавший один или даже несколько сезонов. В общем, система создала все условия для постоянной борьбы и бесконечного развития. Провозились мы часов 15. Я знаю, что мог бы справиться с первичной настройкой архитектуры клана за час, но мне было важно объяснить Астрис, почему я поступаю именно так, почему сейчас вкладываю дефицитное очко развития именно в этот параметр клана, а не в другой усиление которого сделает клан сильнее прямо сейчас. Мне надо за короткое время обучить девушку, сделать так, чтобы она поняла, куда в итоге придет ее клан. Что только опираясь на нерушимый фундамент, который мы закладываем прямо сейчас, клан сможет не только выжить, но и процветать. а Любая стройка — дело дорогое. Вначале ты вкладываешь в стройку свои средства, а получаешь прибыль только когда дом полностью готов. Да, первое время боевая составляющая клана будет страдать, но это временное явление. Уже в следующем сезоне картина изменится. В идеале успеть получить второй уровень клана перед межсезоньем. Тогда система выдаст бонусное очко развития, но тут все неоднозначно. Многое будет зависеть от набранных кадров. Я не могу быть везде и постоянно решать возникающие проблемы. Астрес нужны грамотные помощники. Вот этим вопросом мы и собираемся заняться оставшиеся до начала сезона часы. Да, по системным законам, без рекрутингового пункта в резервации, клан не может набирать игроков в свои ряды, но переговорить с нужными людьми и закинуть удочки все равно можно. У Астрис есть несколько игроков на примете, которые могут нам подойти, но ну и добытчиков надо набирать. Мне удалось продавить решение и внести в структуру клана пункт, согласно которому при найме работника клан обязуется предоставить игроку минимум пять профильных карт-атрибутов за сезон, а также платить приличное по местным меркам жалование и доплачивать за перевыполнение установленной нормы. Норму, к слову, я поставил очень даже средненькую. Астрис было возмутилось, что будет большой расход золота за переработку, но я заверил девушку, что золото вряд ли уйдет за пределы клана. Всего ты надо, что поставить свою таверну, где работяги будут оставлять честно заработанные монеты. Если наладить поступление нужных ресурсов, то даже алкоголю системы закупать будет не нужно. Своё пиво можно начать варить, а там и до более крепких напитков доберёмся. Постройка таверны очень быстро окупится, а потом и начнёт приносить солидную прибыль. А уж если заманить к себе приличного повара, Есть у меня на примете одна женщина. С нее и начнем.